но построен вровень с землей и, естественно, полон змей, жаб, лягушек и всевозможных водяных насекомых. Музей — большое трехэтажное здание с цилиндрической башней, плоской кровлей и двумя галереями. Одной по фасаду и второй поменьше расположенной сзади. Я нашел его открытым и тут же в нем поселился, говорю, музей — потому что так называл его итальянец. Почему? Кто знает? Знает ли он это сам? С таким же успехом это мог быть роскошный отель на полсотни человек или лечебница. В холле огромная, но однобоко составленная библиотека. Одни романы, стихи, пьесы, если не считать маленькой книжицы. Белидор Труды по персидским мельницам. Примечание. Белидор полное имя Бернар Форест де Белидор. Французский военный и религиозный деятель. Конец примечания. Париж, 1937 год. которую я снял с зеленой мраморной полки и которая теперь оттягивает карман моих превратившихся в лохмотья брюк. Я взял ее, потому что меня привлекло странное имя Белидор в надежде, что она поможет мне разгадать секрет похожего на мельницу устройства, которое я обнаружил в низине. Я осмотрел все полки, думая найти что-нибудь полезное для моих прерванных судебным процессом исследований, которые я попытался продолжить в теперешнем уединении. Мысль моя в том, что мы утрачиваем бессмертие, поскольку не развиваем в себе сопротивляемость смерти. В основе по-прежнему лежит изначальная устаревшая идея обессмертить весь организм, сохранять следует только... то, что представляет интерес для сознания. Стены холла из розового мрамора с вертикальными полосами зеленого камня, похожими на углубленные в стену колонны. Окна с голубыми стеклами по высоте на уровне второго этажа дома, где я когда-то жил. По углам матово светятся четыре алебастровых чаши, в каждой из которых могло бы поместиться с человек. Книги несколько скрадывают недостатки интерьера. Одна из дверей ведет в коридор, другая в круглый зал, за последней весьма маленькой скрытой ширмой винтовая лестница. Коридор заканчивается главной лестницей, украшенной лепкой и покрытой ковром. В коридоре стоят плетеные кресла, вдоль стен — полки с книгами. Столовая примерно метров семнадцать в длину и двенадцать в ширину. Над каждой из четырёх трёхствольных колонн — выемки, как бы ложи, в которых восседают четыре божества — полуэгипетские, полуиндусские, из красной таракоты. Они в три раза выше человеческого роста. Фигуры окружены растительным рельефом, лепка покрытая темной краской. Под каждой из лож большие панели с рисунками фудзиты, которые теряются из-за своей непритязательности на общем фоне.